Алхимия в искусстве. Алхимия тревожила умы не только учёных и королей, но и других талантливых личностей. Знаменитые писатели, художники, композиторы упоминали в своих произведениях золотоделов, иногда критикуя, а порой и восхваляя. А некоторые даже сами занимались священным искусством. Литература. Хризопея на сцене. Одним из первых писателей, упомянавших алхимию и явно знавших её, был французский врач Франсуа Рабле. 1494-1553. В своём сатирическом романе "Горгонтюа и Пантагрюэль" он с самого начала закладывает несколько алхимических аллюзий. В названии произведения отмечается, что оно якобы написано магистром Алькофрибассом Назье, извлекателем квинтэссенций. В пятой книге главные герои прибывают в королевство Квинтасенсии, где знакомятся с Гером Триппой, персонажем, имя которого явно отсылает к немецкому алхимику Агриппе, враждовавшему с Рабле. В отместку за профессиональные споры писатель жестоко смеётся над его оккультными идеями. К примеру, Гер Триппа рассказывает о том, как он изготавливает философский камень из пениса осла, кочерышки и докторской шапочки. Королева Квинтасенции, крёстная дочь Аристотеля по имени Энтелехия, лечит неизлечимые болезни при помощи музыки, отсылка к идее о гриппе. И содержит при дворе арабу-алхимиков, врачующих винерические заболевания ударами башмаков, больных водянкой ударами секкеры, лихорадочных привязыванием лисьего хвоста. Безобразных старушек алхимики Энтелехии превращали в похотливых девиц. А чернокожих эфиопов отбеливали дном корзинки. Для нужд королей они изготавливали алхимический дистиллят продлевающий жизнь. Они игноили целую лохань человеческой мочи в лошадином навозе, смешанном с изрядным количеством христианского дерьма. Перевод Николая Любимова. В последнем отрывке Рабле без церемонно насмехается уже не только над огриппой, но и над всеми последователями Парацельса. которым нередко приписывали изготовление лекарств на основе человеческих выделений. Критического взгляда на алхимию придерживались и такие писатели, как немецкий сатирик Себастьян Бранд, или нидерландский гуманист Эразм Ротердамский, 1469-1536. Однако многие авторы раннего нового времени увлекались алхимией, считая её серьёзным ремеслом и отражали это в своих произведениях. Одним из них был Уильям Шекспир, 1564-1616. В его пьесах неоднократно упоминаются алхимическая мумия, эликсиры и алхимическая символика. Златодельческое знание было настолько привычным явлением для Шекспира, что в своём 33-м сонете писатель сравнивает цвета рассвета с алхимическим золотом. Не раз видал я солнечный восход, как он лабзанье шлёт лугам зелёным, И над потоком блестящим встаёт небесная алхимия излощённым. Перевод Александра Финкеля. Многие исследователи находили в едва ли не каждой пьесе Шекспира, от Бури и сна в летнюю ночь до Гамлета и Юлия Цезаря, алхимические аллюзии, а то и пытались интерпретировать его творчество через призму связи с многими известными алхимиками эпохи. Впрочем, священное искусство не играет значительной роли в трудах Шекспира. Но как и магия или астрология, порой служит загадочным фоном для разворачивающихся драматических событий. Современник Шекспира поэт Джон Донн, 1572-1631, создал один из самых запоминающихся образов алхимии в мировой литературе. Не менее десятка его поэтических сочинений посвящены разным аспектам священного искусства. Будучи певцом натурфилософии и алхимии, Дон последовательно возвеличивал их в своей поэзии, в которой не найдётся ни тени намёка на привычный образ алхимика-жулика, сформировавшийся и прочно укоренившийся в литературе XVI столетия. В стихотворении "Алхимия любви" Дон уподобляет любовные неудачи неудачам золотодела. Как химик ищет в тигле совершенство, но счастлив не взначай, сыскав какой-нибудь слабительный состав, Так все мечтают вечное блаженство сыскать в любви, но вместо пышных грёз находят счастье с воробьиный нос. Перевод Григория Кружкова. В стихотворении "Растворение" Дон представляет трагедию гибели возлюбленной в метафорах алхимии. Лирический герой стремится к смерти, чтобы слиться с любимой воедино, подобно четырём стихиям внутри alembic. В вечерне в день святой Люции герой повествует о своей духовной смерти, уподобляемой алхимической стадии нигредо, на которой в ходе соития металлов и их последующей смерти возникает материал для магистерия. Я мёртв, и эту смерть во мне творит алхимия любви, а наведь в свой черёд из ничего все вещи создаёт. Перевод Дмитрия Щедровицкого. Джон Дон не стеснялся соединять алхимию и богословие. В стихотворении Воскресение он уподобляет трёхдневное пребывание тела Христа в гробе созреванию ингредиентов внутри философской печи до состояния желанной тинктуры. Помимо этого, Дон использовал алхимические метафоры даже в своих проповедях в соборе Святого Павла. Потому давид, который был металлом, семежды испытанным пламенем, желая стать золотом, что пойдёт в сокровищницу Господа, Мог понять, что при трансмутации металлу недостаточно пройти через стадию кальцинации или растворения или омовения, что отделит шлак от чистой сущности. И даже трансмутации, которая метал облагородит, мало. Необходима фиксация, закрепление, дабы метал не ушёл паром и не стал ничем, не вернулся бы в прежнее низкое состояние. Перевод Антона Нестерова. Английский драматург Бен Джонсон, 1572-1637, современник Шекспира и Донна, в своём творчестве, в противоположность знаменитым соотечественникам, рисует иронический образ алхимии. Джонсон известен как автор комедии Алхимик. В ней он, как и многие другие писатели эпохи, высмеивает бесплодные попытки создать эликсир, на который уходят все деньги золотодела. Алхимия забава вроде карт, где можно человека располив его обжулить. Перевод Полины Мелковой. Несколько эпизодов пьесы посвящены языковой игре, в которой алхимики состязаются друг с другом, перечисляя всё более странные слова, обозначающие операции и вещества. В комедии упоминаются величайшие алхимики прошлого, появляются сценки в лабораториях, одним словом вся она посвящена теме алхимии. Явление уникальное для большой английской литературы того времени. В пьесе Роберта Грина 1558-1592 Монах Бэкон и Монах Бунгай, один из первых европейских алхимиков Роджер Бэкон, стал волшебником. Источником для этого сюжета были многочисленные легенды, которые про Бэкона сочиняли ещё при жизни. Самая известная из них была связана с представлением о том, что монаху удалось создать бронзовую голову, произносящую предсказания. В пьесе занятия алхимика пародируются и высмеиваются. Бэкон может видеть на расстоянии и изменять события при помощи магического шара, телепортировать людей и, конечно, он трудится над созданием бронзовой головы, которая поможет окружить Англию гигантской бронзовой стеной. Однако монах не вовремя засыпает и пока он спит голова изрекает афоризм время есть время было время есть прошлое а затем разбивается от удара молнии этот момент отражён на фронтиспйсе к пьесе по окончанию шекспировской эпохи алхимия надолго исчезает из круга тем затрагиваемых английскими писателями в 17 веке среди знаменитых британских авторов только Джон мильтон 1608, 1674. Упоминает алхимию в прославленной поэме Потерянный рай, причём неоднократно. Поэт указывает на теорию, согласно которой металлы зреют в недрах земли. Вблизи горы Демилос дикий пик с вершины огневержущий, с корой, сверкающей на склонах, верный признак работы серы, залежей руды в глубинах недр. Перевод Аркадий Штендерга. Правда, согласно Мильтону, золото возникает не в результате конечного созревания металлов, а в самом аду. Упоминает он и философский камень, не открывающий свои тайны людям, но подвластный великому алхимику Солнцу. Тот камень, что существовал в мечтах, верней, чем наяву. Искали зря философы столетиями его, хоть с помощью всесильного искусства летучего ртути связать сумели. Великий химик Солнце на таком огромном расстоянии в тёмных недрах из разных смесей с влагой земной бессчётна драгоценности творит столь редкой силы и расцветки пышной. Перевод Аркадия Штейнберга. Единственное прямое упоминание алхимии в Потерянном рае свидетельствует, что Мильтон смотрел на алхимию иронично. Ведь при помощи огня, коптящих углей может превратить алхимик, или думает, что может, металл, рождённый шлаковой рудой, в отменнейшее золото. Перевод Аркадия Штейнберга. Наконец, Мильтон рисует образ Христа во время второго пришествия. Он, подобно алхимику, растворяет сатану, а затем сжигает греховный мир в очищающем пламени, чтобы тот возродился в лучшем состоянии. У британских писателей XVI-XVII веков, воспевавших алхимию, или же напротив, смеющихся над ней, эстафету переняли авторы немецкие. Романтизм и предромантизм восприняли золотоделие как подходящий материал для создания жутких запоминающихся декораций и персонажей. Алхимия была несказанно распространена среди немецких писателей XVIII-XIX веков не только в литературном смысле, но и в буквальном. Отец немецкой литературной традиции Иоганн Вольфганг фон Гёте, 1749-1832, не только увековечил в своих произведениях описания мистических экспериментов, но и сам пытался их воспроизвести. В книге "К теории цвета" 1810 года писатель описывает алхимию как науку через чур таинственную, не оригинальную и монотонную, хотя и не лишённую притягательности сказочности и гармоничности. Однако за 40 лет до этого он считал совершенно иначе. Вернувшись в 19 лет из университета домой для лечения болезни, Гёте познакомился с подругой матери, монахиней Зюзанной Катариной фон Клетенберг, племянницей знаменитого алхимика Иоганна Гектора фон Клетенберга, обезглавленного за мошенничество в 1720 году. Она руководила кружком во Франкфурте, члены которого изучали мистическую литературу. и передала свое увлечение произведениям златоделов и Беме юному Гетте. Он, Зюзанна и его мать вместе изучали алхимические труды Парацельса, псевдо-Василия Валентина, фон Веллинга, Яна Ван Гельмонта, Джорджа Старки и других. Однажды зимним вечером у Гетте случился страшный приступ желудочной болезни, который был успешно снят при помощи спагерической соли. Впечатленный этим случаем, писатель решил заняться лабораторной алхимией. Дома у фон Клетенберг уже была установлена печь и имелись разнообразные колбы и реторты. Гёте создал собственную мини-лабораторию на мансарде родительского дома, купил печь и песочную баню для проведения экспериментов. Он был увлечён процессом создания силиката натрия и утверждал, что алхимия многому его научила. Несмотря на то, что писатель не пытался произвести золото, его интересовали медицинская, натурфилософская и мистическая стороны алхимии. Несомненно, эти занятия сильно повлияли на мировоззрение Гёте и его произведения. На протяжении многих лет после юношеских опытов он продолжал читать алхимические сочинения и переносил таинственные образы на страницы собственных произведений. Описывая комнату, в которой работал Фауст, Гёте вдохновлялся гравюрой Рембрандта, которую он несомненно видел. В романе мы видим учёного в той же старинной комнате с высокими готическими сводами, с смеющимся черепом в углу. В ней Фауст занят лицезрением алхимических символов и вызывает духа земли, в точности как герой гравюры. Сегодня искусствоведы сошлись во мнении, что Рембрандт не называл свою гравюру Фауст, и так её нарекли только в середине XVIII века. А в 1790 году использовали в качестве фронтисписа к одному из первых изданий Фауста. Так или иначе, Кабинет, изображённый художником, отсылает нас к типическим изображениям комнат алхимиков и магов. В начале первой части Фауст признаётся, что вместе с отцом искал панацею от чумы. Её рецепт он описывает в алхимической терминологии. Являлся красный лев, и был он женихом. И в тёплой жидкости они его венчали с прекрасной лилей, и грели их огнём, и из сосуда их в сосуд перемещали. И вслед, блиставшую лучами всех цветов, царицу юную в стекле мы получали, целительный напиток был готов. И стали мы лечить, удвоились мучения, больные гибли, все без исключения. Перевод Николая Холодковского Красный лев и белая лилия, символы Сульфура и Меркурия, А также сияющая царица, выдающая финальную стадию приготовления алхимического эликсира, свидетельствуют о том, что Фауст приготавливал из металлов и отрохимическую конкокцию. Неудивительно, что эликсир, сделанный из тяжёлых металлов и при этом предназначенный для приёма внутрь, оказался токсичным и привёл к гибели людей. В этих строках заложена критика парацельсианского лечения, порой действительно приводившего к смерти. Во второй части Фауста помощник главного героя Вагнер создаёт внутри колбы гомункула, искусственного человека. Материю людскую образуем, её в реторте замуруем и тщательно дистиллируем, всё дело нам тихонько удалось. Перевод Афанасия Фета. Если перевести Гёте более буквально, с соблюдением алхимической терминологии, которую он употребил для этого отрывка, получится следующее: Неспешно массу человека скомпонуем, в колбе залутумируем, запечатаем при помощи особой глины и тщательно когабируем, многократно перегоним. Тут и готово дело в нашей келье. Перевод Сергея Зотова. Гомункул, над созданием которого европейские алхимики бились со времён псевдо-Арнольда из Веллановы, позаимствован Гёттой из сочинений Парацельса. Учёный упоминал рецепт создания гомункула из спермы человека, запечатанной в колбе и помещённой в навоз для поддержания тепла. Кормить готового гомункула нужно было человеческой кровью, и когда он вырастал, то мог дать ответы на сокровенные вопросы алхимика о философском камне, подобно бронзовым головам, что якобы изготавливали средневековые золотаделы. Эта сцена была воспроизведена во многих изданиях, и особенно удалась немецкому художнику Энгельберту Зеберцу. Знаменитый писатель и философ Готхольд Эфраим Лессинг, 1729-1781, как и Гёттэ, читал Парацельса и считал его истинным изобретателем магнитческого лечения, мисмеризма, который он высоко ценил. По этой же причине Лессинг часто цитировал парацельсовские изречения по поводу природы магнитов. Возможно, он проводил долгое время за штудированием его рукописей в Вольфенбюттеле, где с 1770 года долгое время работал библиотекарем. В этот же период целая когорта авторов романтиков заинтересовалась темой алхимии. К примеру, в сказке братьев Гримм Дух в бутылке 1815 года, бедный студент находит под деревом колбу, в которой запечатан дух по имени Меркурий. Освободив Меркурия, в награду он получает ласкут, который способен заживлять раны и превращать железо в серебро. Благодаря подарку духа, студент становится богатым человеком и знаменитым врачом. Эта сказка соединяет в себе сразу несколько алхимических мотивов: философский камень, который и лечит, и делает состоятельным, всемогущество Меркурия, здесь представленного в виде гомункула в колбе, и советы гомункула, приводящие к обогащению. Некоторые исследователи считают вдохновленными алхимией и другие сказки грим. Например, «Румпельштильцхен», где девушка превращает солому в золото при помощи таинственного карлика. Тем не менее, этому имеется мало подтверждений, а мотив внезапного обогащения присутствует во многих сказках мира и не обязательно связан с золотоделием. В наследии писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана 1776-1822 года Встречается, пожалуй, больше алхимических аллюзий, чем во всех текстах других немецких романтиков. Необходимо отметить, впрочем, что помимо гениальной прозы, Гофман писал замечательные оперы. Он был одним из величайших и новаторских композиторов своей эпохи, а также инженером, который собственноручно изготавливал для постановок машины для спецэффектов. В то же время самая алхимическая его опера Ундина 1814 г. была написана не им самим, но положена на либретто другого немецкого романтика, Фридриха де ла Модфуке, прославившегося одноименной повестью. Благодаря невероятным декорациям Карла Фридриха Шинкеля, на которых мы видим изображение духов воды, опера была обречена на успех и вошла в историю как одна из самых значительных романтических постановок. Ундинов в большой степени опиралась на мифологию, разработанную Парацельсом в трактате о нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. Согласно алхимику, четырём стихиям соответствуют живущие в огне, воде, воздухе и земле духи. Те, которые обитают в воде суть нимфы, те, которые в воздухе сильфы, те, которые в земле пигмеи, а те, которые в огне саламандры. Каждый дух имел несколько имён, и ундина было немецким названием нимфы. Фуке позаимствовал эти образы у Парацельса и сделал их основой для своего рассказа о любви рыцаря и русалки Ундины. В тексте повести Ундина почти дословно цитирует любимого автором эзотерика-химика. В итоге именно Ундины Фуке и Гёфмана вдохновили Андерссона на Русалочку, Гейне на Лорелею, Пушкина на Русалку. Генцен на одноимённую балетную постановку, а Дворжак и Чайковский и Прокофьев на их оперы. Духи воды упоминаются и в цикле опер Кольцо Нибелунгов Рихарда Вагнера, 1813-1883. Композитор был настолько увлечён Ундиной Фуке, что провёл последние дни жизни за её чтением, а в его библиотеке, рядом с Платоном и Кантом, стоял томик Парацельса. Вдохновлялся Парацельсом и Ундиной также композитор Франц Лист. 1811-1886, сочинивший Увертюру «Четыре элемента» и этюд «Хоровод гномов». У композитора Клода де Бюсси 1862-1918 также есть сочинения под названиями «Ундина» и «Сирены». Гоффман развивает парацельсианские и алхимические мотивы в вышедшей почти одновременно с его оперой «Повести Золотой горшок» 1814-й. В ней дрезденский студент, переписывающий старинные оккультные рукописи, узнаёт, что его господин архивариус на самом деле дух огня, саламандра, и влюбляется в одну из его дочерей-змей. Архивариус рассказывает ему о своём давнем предке, огненной лилии, сочетавшейся алхимическим браком с фосфором. Во время любовного акта двух этих персонажей, представляющих собой алхимические аллегории, Лилия превратилась в совершенное существо, сам философский камень. Огорчённый потерей подруги, фосфор обратился к окружающей природе, и одна из скал вызвалась ему посодействовать, попутно выдав ещё один намёк на алхимическую натурфилософию. Братья мои металлы спят там внутри, но я всегда весел и бодр, и хочу тебе помочь. Скала выпустила из чрева чёрного дракона, и тот пленил существо. Фосфор сразился с ним, вокруг побеждённого дракона запархали разноцветные цветы, и Лилия наконец была освобождена и стала царицей. Так Гофман аллегорически описал алхимические стадии. С лёгкостью узнаются Nigredo, Pavlin и хвост и финальное Rubedo. Главного героя зачаровывает золотой горшок в комнате архивариуса, который является приданным его дочери змеи. Он жаждет получить его, что намекает нам на то, что этот предмет в каком-то смысле является аллегорией философского камня, способного превращать металлы в золото, а влюблённость студента в змею, символ Меркурия. Метафора тяги adepta к познанию тайн алхимии. За свои проступки главный герой и его знакомые попадают внутрь стеклянных колб. Но поверку, однако, вся сцена оказывается делирием главного героя, загулявшего на студенческой попойке. Этот образ снова отсылает читателя к образу гомункула, сотворённого в лаборатории алхимика. Наконец, преодолев все невзгоды, студент входит в стаинственный храм и обручается с девушкой Змеёй. В руках невеста держит золотой горшок с проросшей прямо из металла лилией, символ алхимической свадьбы и удавшегося великого дела. В новелле Песочный человек рассказана история юноши, к отцу которого в детстве приходил страшный человек по имени Капеллиус. Его имя отсылает к алхимическому процессу купеляции, то есть очистки благородных металлов от примесей. Мальчик считал Капеллиуса песочным человеком, страшным персонажем из историй для детей, и подглядывая за ним, увидел, как тот работал за алхимической печью вместе с его отцом. Эксперименты, скорее всего, по изготовлению гомункула, привели к взрыву в доме, и мальчик лишился отца. Позднее в доме напротив уже подоросшего главного героя поселяется таинственный профессор Спалланцани и с помощью похожих на алхимические аппаратов изготавливает девушку-автоматон, в которую молодой человек влюбляется. Юноша считает профессора похожим на знаменитого алхимика-шарлатана Алессандро Каллиостро и приводит в доказательство его портрет, гравированный Хадавецким. Если мы обратимся к одному из дошедших до нас изображений Калиостро, выполненному художником Даниэлем Ходовецким, то увидим, как мистик исполняет трюк со взрывом, напоминающий взрыв в лаборатории из повести Гоффмана. Гоффман называет свою знаменитую мрачную сказку «Крошка Цахес» по прозванию «Циннобер» 1819-й, и уже в ее имени кроется алхимическая аллегория. «Циннобер» — это немецкое название киновари, смеси обычных ртути и серы, То есть, своего рода земная манифестация философского камня. Циннобером зовут отвратительного, похожего на обрубок дерева карлика, рождённого от бедной крестьянки. Гофман сравнивает его с Альрауном, что выдаёт алхимический замысел произведения. Фея заколдовывает урода, и злое и отвратительное существо кажется всем окружающим людям благодетельным и неотразимым. В конце концов, его выводят на чистую воду, и циннобер тонет в нечистотах в собственном дворце. Конечно же, это произведение не сводимо к одним только алхимическим аллюзиям, но среди прочего, повесть высмеивает алхимиков-фальшивомонетчиков, выдающих поддельное золото за чистую монету. В рассказе Стихийный дух 1822 года Гофман устами героя открыто перечисляет алхимические источники, очевидно вдохновлявшие его произведение. Это сочинение Гермеса Трисмегиста, Парацельса, парацельсианцев Герхарда Дорна и Генриха Ноллиуса, а также Роберта Флада и Пико де Ла Мирандолы. Другой, не менее талантливый представитель темного романтизма Людвиг Ахим фон Арним 1781-1831 последовательно включал алхимические аллюзии в свои произведения. Сборник народных песен «Волшебный рок мальчика», сделанный Арнимом и его другом Клеменсом Брентано в 1806 году, включал в себя парацельсианскую песню горняков. В романе Арнима Бедность богатство, вина и покаяние графини де Лорос 1810 года маркиз де магнетизирует графиню при помощи мисмерической техники, а затем читает ей отрывки из алхимической свадьбы Христиана Розенкрейца. Эти манипуляции помогают маркизу соблазнить графиню. В ноvelle Три любви обильных сестрицы и счастливый красильщик 1812 года Арним выписывает герой-алхимика. Недавно разбогатевший красильщик встречает в своей лаборатории златодела, который рассказывает тому об Алькогесте, красном льве и философском Адаме. Он утверждает, что у него есть с собой бутылочка тинктуры, которая может превратить ни много ни мало 30 миллионов фунтов серебра в золото. А хоть и до богатства Красильчик заинтерессовывается мастерством алхимика и отдаёт ему единственные свои серебряные сокровища 100 гульденов для алхимических опытов. Экспериментатор превращает все монеты в чистое золото при помощи красного порошка и отдаёт свою бутылочку Красильчику в качестве свадебного подарка. Однако его невеста выбрасывает магистерий, чтобы он не навредил их семье. Богатство не должно служить единственным источником счастья человека. В романе Первая и вторая жизнь Бертольда 1817 года нидерландский художник, возможно, отсылающий к славе живописца Яна ван Эйка как алхимика, лечит больного Бертольда при помощи парацельсианских лекарств и инвокации духа доктора Фауста. Последний не только пользуется методами астрологии, но и переливает больному кровь здорового юноши при помощи таинственной машины. Так Бертольду и даруется вторая жизнь. Впрочем, позже и донор, и рецепиент погибают от этой операции. Парацельс и его ученики фигурируют и в других произведениях Арнима. Одно из его последних стихотворений даже названо в честь немецкого алхимика «Победная песнь» по мотивам высказываний Парацельса. У романтика есть и поэма под названием «Прорыв мудрости», посвященная Якобу Беоме. Друг Арнима Клеменс Брентано 1778-1842-й также иронически упоминает в своей сказке «Петушок, курочка и кудахточка» 1837 года Парацельса, который якобы соревновался на пару сколеостро в производстве тереака и жизненного эфира, то есть универсальных противоядия и панацеей. Представитель иного направления в романтизме Навалис 1772-1801 изучал алхимико-мистическое наследие Парацельса, Беме, Ван Гельмонта и Флада И планировал создание романа по мотивам биографии Парацельса. В 1798 году поэт написал стихотворение "Познай самого себя", в котором провозгласил, что счастлив тот, кто внутри себя искал камень вечной мудрости. Такой адепт, по словам Новалиса, будет способен всё превращать в золото, не нуждаясь в эликсирах, колбах и алхимических королях. Всё это заключено уже в нём самом. Его ближайший друг, Фридрих Шлегель, 1772-1829, один из создателей теории романтизма ещё более упорно изучал алхимию и иатрохимию, христианские каббалу и мистицизм. Между романтиками самых разнообразных направлений, как мы видим, шёл активный обмен эзотерическими и алхимическими знаниями. От немецких писателей, особенно увлечённых древним искусством, не отставали британские и французские романтики. Вальтер Скотт, 1771-1832, в принёсшей ему известность поэме Песнь последнего менестреля, описывает, как леди Бренксом, дочь златодела, пытается отомстить врагам при помощи тайных учений. Для этого она достаёт книгу рецептов из склепа известного алхимика Майкла Скотта, 1175-1232, действительно некогда жившего в Англии. Алхимия играет значимую роль в сюжете исторического романа Скотта "Кеннелворт". Главный злодей содержит лабораторию своего друга-алхимика, зловещего доктора Аласка, но сам не особенно разбирается в древней науке и даже отзывается о ней пренебрежительно. "Ты можешь располагаться там, плавить и выдувать, жечь и перегонять, покуда зелёный дракон не превратится в золотого гуся, или какая там у вас среди алхимиков есть новая поговорка?" Другой герой романа Кузнец, отказавшийся в прошлом от алхимических опытов, называет себя властелином зелёного льва, садником алого дракона, намекая на своё умение получать вещества, необходимые для создания философского камня. В первом в мире фантастическом романе Франкенштейн или современный Прометей британской писательницы Мэри Шелли 1797-1851 также присутствуют алхимические образы. Сотворение гомункула из тел нижевых существ фигурировало в алхимических рецептах и легендах со времён средневековья. Сама фигура Виктора Франкенштейна, бесстрашного экспериментатора, была во многом вдохновлена опытами немецкого алхимика Иоганна Дипеля, 1673-1734, жившего в замке Франкенштейн недалеко от Дармштадта. Дипель искал сырьё для приготовления панацеи в трупах животных. При помощи экспериментов он добывал из жжёных костей целебное животное масло, которое могло применяться для лечения от всех болезней и даже для экзорцизма. О алхимии Шелли узнала во время путешествия по Рейну от немецкого писателя Якоба Грима. Вслед за немецкими и британскими романтиками Виктор Гюго (1802-1885) воспевает парацельсовских духов-элементалей в балладе Сильф. 1825 года. А также выписывает в своём знаменитом романе Собор Парижской Богоматери 1831 год алхимика архидиакона Клода Фролло. В башне собора у священника устроена лаборатория, заставленная alembicami и манускриптами. Кроме того, в ходе повествования многократно упоминается самый известный алхимик Франции Никола Фламель. В поисках философского камня, якобы закопанного в подвале дома учёного или где-то в соборе, Клод проводит много бессонных ночей. Александр Дюма-отец, 1802-1870, увлекался темой алхимии не меньше Гюго. Из-под его пера в 1839 году вышла пьеса Алхимик, впоследствии ставшая оперой. Парадный экземпляр пьесы писатель вручил российскому императору Николаю I. Её главный герой Флединтский алхимик XVI века Фацио, последователь Фламеля, находится в шаге от получения золота, однако случайно взрывает свою лабораторию. Это несчастье помогает ему найти секретный проход в тайник с золотом, и позднее он выдаёт себя за удачливого золотодела, который получил все свои богатства при помощи оккультной науки. В конце пьесы Фацио осознаёт, что истинное золото свою жену. Он даже не замечал, проводя время в бесплодных попытках найти бренный металл. В романе Дюма "Жозеф Бельзомо" 1853 года разворачивается история, основанная на жизни графа Калиостра, масона, врача и алхимика. Бельзомо путешествует по Европе на карете с обстроенной лабораторией, с печью, колбами и всем необходимым для великого делания. Из-за занятия алхимией в пути он нечаянно пролил эликсир продлевающий жизнь и без него должен вскоре умереть. Неунывающий бульзамо при помощи золотоделия пытается добиться успеха в финансах и политике, чтобы обмануть кардинала и расплатиться с долгами, он варит фальшивое золото в четырёх тиглях, соответствующих четырём стадиям алхимического процесса. Его мастерство, впрочем, оказывается искусным трюком. Однако смерть всё ближе и ближе. И Бальзамо встречается со старцем-алхимиком, который пытается создать эликсир бессмертия. Ему не хватает последнего ингредиента — крови младенца. И двое мистиков рассуждают, можно ли оправдать убийство ребенка спасением миллионов жизней. Старик считает, что бессмертие даст людям истинное равенство, о котором мечтают Бальзамо и его сторонники — революционное общество, мечтающее свергнуть монархический строй. Но авантюрист не решается убить ребенка ради эликсира. По же алхимик напоминает Бальзамо, что он и сам вскоре умрёт, если не найдёт кровь для своего зелья. Бальзамо вновь отказывается помогать старцу, и тогда тот убивает его жену, сжигает свою лабораторию со всеми бесценными секретами эликсира, а вместе с ней и себя. А на ред Бальзак 1799-1850 в романе Поиски абсолюта 1834 года также касается темы алхимии. Зажиточный буржуа Вольтасар Класс тратит все свои деньги на неудачные опыты, понадеявшись на надёжность древнего знания. Из-за этого его семья терпит финансовый крах, что и становится основой сюжета. Класс стремится обрести абсолют, то есть философский камень. Его существование алхимик обосновывает экспериментами, которые он наблюдал у великого химика Лавуазье, а также трудами Штальля, Бехера, Парацельса, Агриппы. Возможно, что при создании персонажа Класса Бальзак опирался на историю своего современника, немецкого учёного Карла Крестофа Шнайдера, уверовавшего в трансмутацию и ставшего алхимиком. Вплоть до конца XIX века алхимия оставалась популярной темой в литературных произведениях самых разных жанров. Однако постепенно эксперименты и мистические откровения золотоделов вытесняются в нишевую литературу, связанную с мистикой. Происходило это потому, что алхимия играла всё меньшую роль в повседневной жизни людей и в какой-то момент оказалась лишь экзотическим занятием из прошлого. Живопись, духи стихий. Упоминая знаменитых художников, связанных с алхимией, не избежать разговора о творчестве Эеронима Босха, 1450-1516. С лёгкой руки американской исследовательницы искусства Ларинды Диксон и многих других учёных, практически каждое его полотно, полное гротескных чудовищ и странных аллегорий, приобретает алхимическое измерение. Диксон сопоставляет необычные формы зданий, нарисованных, например, на правой створке триптиха Искушение святого Антония, с изображениями лабораторных печей и сосудов. Однако Босху сложно инкриминировать особую осведомлённость в золотодельческих практиках. Если он действительно мог вдохновляться формами алхимических аппаратов для создания экзотической архитектуры на своих картинах, это ещё не значит, что он вкладывал в свои работы золотодельческие смыслы. Напротив, по-настоящему алхимические образы, к примеру, мандрагора у путешествующего врача в триптихе Воссена, ставятся Босхом в иронико-критический контекст. Если великий нидерландец и был несколько осведомлён в алхимии, чему нет биографических подтверждений, то не более, чем любой другой образованный человек своей эпохи. Также он отрицал её величие, пародируя лекарей и магов. Одним из первых художников, действительно обратившихся к теме алхимии, был младший современник Босха Лукас Кранах старший, 1472-1553. Немецко-американский исследователь Хельмут Никель предположил, что в сюжете знаменитой картины Кранаха Суд Париса можно найти алхимические аллюзии. Эта работа на классический сюжет о том, как Парис решает, кому из трех богинь – Афродите, Гере или Афине – должно принадлежать золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Композиция полотна дословно повторяет миниатюру из алхимического сборника, нарисованную в 1526 году Иоганном Хохом, а ее вполне мог видеть сам в кранах. В этой книге она воплощает, как и многие другие иллюстрации, Создание философского камня. Три богини, стоящие на фоне меркуриального фонтана, олицетворяют три стадии opus magnum, а золотое яблоко в руках бога алхимиков Гермеса, согласно мифу оссистировавшего Парису, недвусмысленно намекает на золотоделие. На многочисленных картинах и кранах о старшего и его сына на этот сюжет мы видим трёх богинь, одетых во все те же береты и украшения, что и на миниатюре Хоха. Гермес из юноши превратился в седого старца в странной шляпе яйце, красный желток которого выклёвывают павлины. Возможно, необычный головной убор указывает на стадии алхимического делания: павлиний хвост, альбеда и рубеда. В руке вместо яблока Бог держит философское яйцо, стеклянный сосуд для производства философского камня. Цвета облачения божества также отсылают к трём основным алхимическим стадиям. Крайне вероятно, что Кранах старший, владевший аптекой в одном из алхимических центров Виттенберге и знакомый со многими интеллектуалами, некоторые из которых были его заказчиками, интересовался алхимией больше, чем многие его современники. Это подтверждает и ещё одна работа Кранаха на тему алхимии, по всей видимости, сделанная примерно в то же время, что и суд Париса. На этой аллегории алхимии мы видим крылатых херувимов, кружащих вокруг магистерия, Они очевидно были позаимствованы из той же рукописи с миниатюрами Хоха, алхимического бога Солнце, сидящего на альве посреди клубов дистилляционного пара в драгоценных латах, и прачек, обозначающих стадию альбеда, взятых кранахом с одной из иллюстраций к Блеску Солнца. Справа изображён говорящий герб заказчика. В 1550 году, благодаря труду художника Джорджо Вазари, жизнеописание наиболее знаменитых живописцев В Европе появляется легенда о том, что знаменитый нидерландский художник Ян ван Эйк, 1390-1441, был алхимиком. Именно королевское искусство помогло ему изобрести масляную живопись. Случилось так, что работавший во Фландрии некий Иоанн из Брюгге, живописец в тех краях весьма ценный за большой опыт, приобретённый им в этом занятии, начал испытывать разные виды красок, а так как он занимался и алхимией, то и смешивал разные масла для лаков. Эта история была далека от правды. Художник не был первым, кто использовал масло в живописи, и уж тем более не занимался золотоделением, но слава Ван Эйка как алхимика уже гремела по всей Европе. Уже в новое время, именно в голландской алхимической живописи на многочисленных реалистических полотнах увековечиваются лабораторные практики. Алхимия к XVI-XVII веку была дискредитирована сотнями проходимцев, выманивающих деньги у мистически настроенных дворян. Поэтому мы встречаем множество образов, осмеивающих бесплодные попытки нищих златоделов обрести философский камень. Алхимики на нидерландских картинах сидят в куче хлама, дают себя обобрать под мастерьем или даже сдают своих детей в приют, не выдерживая гнета долгов. Первопроходцами подобных сюжетов была семья Брейгелей – Питер старший, Питер младший, Ян старший, Ян младший и зять Яна старшего, художник Давид Теннерс младший. Традицию изображения недалёких, жалких и бедных алхимиков брейгелями мы уже рассмотрели в разделе о карикатуре. Однако великая семья художников не всегда непременно рисовала алхимию чем-то бесполезным. На полотне Аллегория огня 1608 года Ян Брейгель Старший среди других символов стихии нарисовал в одном из углов алхимическую лабораторию в мельчайших деталях и без малейшего оттенка пародии. Видны аппараты для дистилляции и алхимические лекарства: коррелированный ртуть, жемчужный магистерий, питьевое золото, коралловая тинктура, мумиевая соль. На картине Яна Брейгеля Младшего Аллегория войны и мира Среди метафор мирной жизни также показана хорошо оборудованная лаборатория алхимика. Самое большое количество работ на тему таинственной науки создаёт Давид Тейнерс младший, 1610-1690. Он изобретает новую иконографию алхимии и разрабатывает целый поджанр алхимического натюрморта. Как и многим другим художникам, Тейнерсу явно было интересно королевское искусство. Ведь краски создавались почти теми же методами, что и металлы, отчего мастера-живописы порой содержали у себя небольшую лабораторию для производства и усовершенствования пигментов. Известно, к примеру, что сам Рембрандт, 1606-1669, использовал алхимические технологии в своих картинах. Знаменитые свинцовые белила, которыми рисовали глаза или блики от драгоценных камней, были сделаны из положенного на несколько недель в конский навоз с металл. Почтительное отношение Тейнерса к золотоделию подчёркивает и тот факт, что в 1680 году он нарисовал автопортрет, на котором предстаёт в образе алхимика. Алхимик Тейнерса царственный мудрец, сидящий за философской печью и книгами, познающий суть природы. В это время в экспериментах ему помогают расторопные подмастерья. Вместо насмешливых обезьян на полотнах Тейнерса К слову, одна алхимическая сенжери у него всё же появляется, экспериментами занимаются величественные амуры. Этот романтизированный образ алхимии привлёк множество последователей: Томаса Вейка, Франца ван Мириса старшего, Якоба Торнвлита, Карнелиса Питерса Бега и так далее. Их изображения алхимиков были однотипно величественными. Экзотические сосуды и ингредиенты хаотично нагромождены внутри огромной лаборатории, в центре которой восседает преуспевающий золотодел. Ничего удивительного, что такие картины пользовались спросом. В 17 веке в Нидерландах и Фландрии живопись становится относительно доступной, и уже не только аристократы Но и представители самых разных профессий, не обязательно запредельно богатые, вполне могут себе позволить покупку картины другой на сюжет о своих занятиях. Спрос рождал предложение, и мы видим, что у каждого из этих художников имеются многочисленные вариации одного и того же сюжета с алхимиком в лаборатории. Конечно же, большинству алхимиков едва ли пришло бы в голову заказывать порочащее их ремесло изображение шарлатанов и обедневших экспериментаторов. В основном эти сюжеты пользовались спросом среди богатых университетских ученых, противопоставляющих себя нищающим златоделам. Реже сами адепты, не лишенные самоиронии, оплачивали создание подобных полотен. Смешные картины об алхимиках по следам карикатур Брейгелей продолжали создавать нидерландские мастера Адриан Ван Остаде, Хендрик Хейрсхоп, Ян Стэн, Давид Рейнкарт и так далее. Впрочем, почти все из них работали на два фронта и также не брезговали картинами с алхимиками-мудрецами в стиле Тейнерса. К примеру, на одной картине Рейнкарта золотаделие практикует счастливая супружеская пара, тем они, возможно, ещё век назад. На работе Хейрсхопа алхимический эксперимент переходит в пожар, мы видим противоречивый эпизод. Алембик неудачливого золотаделя взрывается, и из него валит дым. Эксперимент по превращению олова На переднем плане отрезан кусок от тарелки в золото не удался. Изображённая на заднем фоне сцена того, как ребёнку меняют пелёнки, создаёт комический эффект. Однако лаборатория немного неряшливого алхимика не выглядит неаккуратной. Да и семья его не бетствует. Алхимия для юноши скорее что-то вроде модного хобби. Среди искусствоведов бытует мнение, что подобные изображения золотодельческих келий, увешанных диковинными животными и заставленных тенственными приборами, Стали визуальной основой для картин на сюжет о доме ведьмы. Алхимик мог пустить живописцев в свою свитая святых, поэтому изображения лабораторий достаточно точны. Но структура помещения часто срисована с ближайшей таверны, а количество предметов внутри и хаотичность их нагромождения едва ли соответствуют действительности. В таких условиях комната легко могла бы загореться. Нужно иметь в виду, что художники часто приукрашивали увиденное. А сеанс зарисовки напоминал сегодняшнюю постановочную фотосъёмку в студии. Напротив таинственной, красивой и аккуратной выглядит лаборатория врача и алхимика и на картине безымянного художника нидерландской школы у алхимика проблемы. Тем не ожидания для зрителя выглядит интервенция пациентки в этот тихий кабинет доктора, рутинно проверяющего очередную порцию мочи. Недовольная дама выливает содержимое уринала прямо на голову удивлённому врачу. Если мы будем учитывать содержание стихотворения, написанного на одном из листков на столе, продирается скорее женский нрав, нежели ремесло врача или алхимика. Нрав женщин с бури и сильный схож: после грозы пойдёт и дождь. В XIX веке алхимические сюжеты в первую очередь связанные с Парацельсом и Бёме, продолжают возникать на картинах романтиков. Английский художник Иоганн Генрих Фюсле, 1741-1825, создаёт ряд фантазийных, а порой и жутких работ на тему ундины. Его "Хаген и Дунайские ундины", 1802, изображает встречу героя песни о Нибелунгах с мифическими русалками. Художник-романтик Филипп Отто Рунге, 1777-1850, был увлечен мистикой тефтонского теософа Беме и создал свое главное произведение, цикл «Времена дня» с оглядкой на его философский трактат «Аврора». Одухотворенность всей природы и слияние человека с миром и Богом, описанные Беме, очень точно переданы в творениях Рунге. На картине «Малое утро» вдали виднеется фигура богини Авроры, согласно Беме, представляющей собой будущее, а на переднем плане лежит младенец Иисус, окруженный ангелами. вся картина наполнена образами духов стихий и почти что одушевлённых растений, позаимствованных из работ Парацельса. А необычная для романтической живописи геометричность, возможно, была обусловлена чёткой структурой трактата Биоме, сопоставлявшего то, что происходит в духовном мире, с земными процессами, в том числе с алхимической трансмутацией. В конце века сюжеты, отдалённо связанные с парацельсовскими представлениями о духах стихий, Но в гораздо большей степени уже с литературной традицией возникают у таких символистов, как Гюстав Моро, 1826-1898, и Арнольд Бёклин, 1827-1901. И если трёх сирен Моро можно сопоставить с античными тримя грациями, а картина передаёт единение природы и стихийных духов, то сирены Бёклина обыгрывают образы ундин как комических и нелепых в своей фантастичности персонажей. Благодаря живописи Нового времени, когда хиропея ещё практиковалась большим количеством смелых экспериментаторов, сегодня мы можем понять, как были устроены лаборатории и что за ингредиенты хранили алхимики. Впрочем, чем ближе к концу эпохи, тем больше живописных сюжетов, связанных с королевским искусством, начинают выполнять чисто декоративную, сказочную роль. Ундина перестаёт быть отсылкой к Парацельсу и становится самостоятельным персонажем. Однако, несмотря на то, что практическая алхимия постепенно исчезает в XIX веке, она не перестаёт быть темой для произведений искусства и после